Глава 8. Механик. Мухтар задавался тем же вопросом. На окраине города, где зеленый пояс теплиц встречался с неумолимой горечью пустыни, словно пояс астероидов, раскинулись временные убежища. И именно сюда он и направлялся. Женщина, которую он искал, вышла на улицу, несмотря на жару. На ней был синий комбинезон, а вокруг нее валялись детали старых мотоциклов и даже дизельных автомобилей. Мухтар с неприязнью вспомнил времена, когда полуостров знали лишь благодаря его нефтяным месторождениям. Тяжелый труд, требующийся планете в бензиновую эпоху, все еще витал в непредсказуемых штормах и в тех частях света, которые только сейчас меняли свой уклад жизни. У самого Мухтара было врожденное респираторное заболевание, генетический пережиток прежних лет. Регулярное введение пульсировавших в его легких и заставлявших их работать наночастиц позволяло ему жить. Он никогда не думал о том, что когда-нибудь это его убьет. Но увиденное... Стало для него ненужным напоминанием. «Салам алейкум!» «Мир вам!» «Шариф!» Поздоровался он. Шариф обернулась и, увидев его, помахала рукой. «Ва алейкум салам, Мухтар!» «Я подойду через минуту». «Не спеши!» Мухтар присел на камень и стал наблюдать за ее работой. Шариф была опытным механиком. Она брала в руки предметы, о которых Мухтар ничего не знал, взвешивала их, думала о чем-то, отбрасывала, брала следующие и так или иначе собирала все фрагменты в единое целое, кусочек за кусочком, пока на песке не появлялась превосходная и мощная машина. «Что это?» – поинтересовался Мухтар. Шариф пожала плечами. «Возможно, ничего особенного». «Ты не знаешь?» «Пусть машина сама решит». «Где ты берешь детали?» «Это за Болинские поставки». Шариф вытерла руки. «Хочешь кофе?» «Буду рад». Она подошла к столу и заварила напиток. Принеся под нос, она поставила кофе перед Мухтаром. Тот с благодарностью взял кружку. Они сидели и пили. Мухтар вытер лоб. На улице было очень жарко. Шариф заметила это, но промолчала. Неподалеку вращались огромные турбины. Мерцали стенки песочных фильтров. «Кстати, о деталях», — сказал Мухтар. «Я хотел тебе кое-что показать». «Да, конечно». Мухтар достал стопку бумаги. Ему не нравилось привязывать вещи к виртуалу, который незримо окружал их со всех сторон. Особенно если дело серьезное. Он показал Шариф, собственноручно нарисованные чертежи. Ты всегда приносишь мне что-нибудь любопытное, сказала Шариф. Чертежи явно увлекли ее. Мухтар налил им обоим еще по чашечке кофе. Ты теоретически спрашиваешь? Просмотрев чертежи, уточнила Шариф. Она подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. В ее взгляде читалось замешательство. «Нет», — ответил Мухтар. «Ты сам-то его видел?» «Он у меня в магазине». «Это плохо», — сказала Шариф. «Почему ты так говоришь?» «Во-первых, потому что золотого человека вообще не должно было быть». «Но он все же существует», — сказал Мухтар. Шариф еще раз изучил чертежи. «Это не так», — сказала она. «Что ты имеешь в виду?» «Он исправен?» «Нет». «Возможно, это подделка». «Я думал об этом», — сказал Мухтар. «Но даже подделки такого рода имеют ценность». «Почему ты принес это мне?» «Кому Ой. еще я могу это принести, шариф? Ты лучше всех в этом разбираешься». Она вновь взглянула на него. Верно. Я хотел узнать. Почти извиняющимся тоном начал Мухтар. Сможешь ли ты починить его? Починить? Шариф нахмурилась. Я могла бы заново собрать его, если ты об этом. Ты провел точечное сканирование? Конечно, но ничего не понял. Это технология Wild Tech на Каимас. Если это не фальшивка, и ты ничего не трогал, то, может, все и заработает. Ноги, руки, голова. Большинство деталей у нас есть. Да. Где ты его нашел? Какой-то старый робот выкопал останки в пустыне. Ты ему доверяешь? Роботу? Особого доверия он не внушает. Насколько я могу судить, он наемник. «Работал на военных, но, мне кажется, он искренне хочет починить эту штуку». «Штука» — неподходящее слово. «Хочешь сказать, он живой? Разумный?» Шариф неторопливо отхлебнула кофе. «Что это такое на самом деле, я не знаю. Сказка, которую порой рассказывают, да и то шепотом. Золотой человек, оружие» или произведение искусства. Помнишь Нью-Пунт? Уже после нефтяной эры, но еще до создания кораблей исхода, это был город-порт между Меккой и Мединой. Процветающий, полный золота город. Как старый пунт. Да. И как и старый пунт, он утерян. Ни на картах, ни в архивах его нет. Там, где когда-то был город, ты найдешь только песок. Люди жили, умирали и торговали там. А сейчас не осталось даже призраков. Мухтар вытер пот, почувствовав озноб. Пунт – это целая история. Дед рассказывал Мухтару истории о богатствах пунта. Город стал столь могущественным, чем вызвал вражду политиков. Разразилась война. Пунт держался стойко, пока ночью не произошло чудо. А утром город исчез словно его никогда и не было. «Чудо!» – задумавшись, произнес Мухтар. «Вполне возможно, что так и было». «Но это всего лишь выдумка». «Верно», – шариф пожала плечами. «Скорее всего, это подделка. Хорошая подделка. Тем более доказать мы ничего не сможем. В своем нынешнем состоянии ценности оно не имеет». «Что ты имеешь в виду?» – спросил Мухтар. «Сердце не бьется». «Нет источника питания?» Шариф кивнула. «Должно быть, его вынули, когда эту штуку разобрали на части и закопали в пустыне. Думаю, тот, кто сделал это, поступил правильно. Безопасно избавился от груза. Возможно, это лишь подделка, но кто-то все же потрудился уничтожить ее. Я могу подлатать его, будет как новенький, но без сердца у тебя будет лишь... «Золотой манекен». «Мне это и нужно», — сказал Мухтар. «Чтобы ты его подлатала. Я заплачу в два раза больше обычного». «Хорошо», — сказала Шариф. «А что это за источник питания?» — спросил Мухтар. «Заменить сможешь?» Шариф помотала головой. «Я слышала, что для этого использовалась миниатюрная черная дыра. Статичная, конечно». Она улыбнулась, словно неудачно пошутила. «Слабо достать?» «Черная дыра? Вместо сердца?» «Вот тебе и вся сказка». «Ну, это чушь какая-то». Единственными безумцами, способными играть с экзотическим оружием из материи, были... Мухтар не хотел продолжать. «Террор-арт. Такая же страшилка, которой можно пугать детей». «Существует большой рынок подобных артефактов», — сказал Мухтар. «Тебе они попадались?» — перебила его Шариф. «Бывало, но не часто. На рынке они редкость». «Говорят, что их совершенно невозможно полностью обезвредить», — сказала Шариф. «Да и как можно предотвратить массовое убийство?» «Они не только убивали», — сказал Мухтар. «Безумный ракер посеял на Титане бопперов. Они безвредны». «Это ты так думаешь», — сказала Шариф. «Но кто знает, какова их конечная цель?» «Террор-арт» сеяли разрушения, как садовники, желуди для будущего леса. Для них будущее явно имело значение. Когда ты сажаешь оливковое дерево, ты делаешь это не для себя, а для своих потомков. То же самое они делали со смертью. День стоял жаркий, а кофе уже кончился. От услышанного Мухтару было не по себе. Он понял, шариф. Но в глубине души он жаждал увидеть золотого человека и то, для чего тот был создан. Ибо ужас и благоговение шли рука об руку, и люди все еще приходили поглазеть на созданный сандавалом восход земли или нарванувшую во времени джакардскую бомбу Рохини на Яве. «Кто его создал?» — спросил Мухтар. «Что, прости?» «Золотого человека. Чей он? Одного из художников?» Мухтару не нравилось называть их художниками. Превращение массовой смерти и разрушений в искусство виделось ему служением лжи, осквернением как живых, так и мертвых. Художник, считал Мухтар, должен служить истине. Служители же террора сеяли хаос. Их искусство было актом очернения мира. И все же он не мог отрицать ужасающую красоту их работ. Она звала себя Насу, сказала Шариф.